Глава десятая. Назначение Делина Маркрафта. Утром нового дня Антракс был ласков, как никогда. Он разбудил жену нежным поцелуем в щеку и осведомился о ее самочувствии. «Все в порядке», — ответила ему Лилайна. Внизу все еще стояло странное соднящее ощущение, но оно было скорее неприятным, чем болезненным. Поэтому она решила не тревожить мужа такими мелочами. Канце канцов ей не хотелось вызывать ни чувств вины, раз уж она сама натворила глупостей. Однако Антракси без неё всё понимал, поэтому впервые в жизни принял съесть завтрак прямо в постель. Парное молоко и тёплые свежие булочки с фруктовым джемом показались Лиле не настоящим сокровищем. Ей нравилось нежиться на простынях, смотреть через бархат спахнутое окно на просыпающееся солнце, свет которого появлялся за кронами деревьев, и завтракать. Чувствуя, как супруг осторожно поглаживает ее коленку. «Вечером мы будем на Ресмере», — начал он. «Но прежде я хотел обсудить с тобой одно дело». «Какое?» — с интересом спросила Лилайна. Они всегда обсуждали государственные вопросы и подписывали все документы, имея равную власть. Но сейчас никаких дел быть не могло. А в вопросах путешествий Антракс все решал сам. Поэтому женщине было очень любопытно. «Дракон просил о помощи», — начал был Антракс. — Знаю, ему работа нужна, — Лилайна бодро кивнула, улыбаясь. — Ты согласился ему помочь? Антракс кивнул. Я видел его в деле. Он хороший моряк, талантливый капитан. Он сам не понимает, что за него могли бы и побороться, если бы только узнали о его интересе. — Ты считаешь, что он удачная находка? — с усмешкой спросила Лилайна. — Более чем. Я уже говорил как-то, что нам не хватает хороших кадров. Ти acaba его я отправила обучаться в Ишхарат, вернуться только через год, а хорошие капитаны нужны уже сегодня. Поэтому я хочу дать ему титул графа и назначить главнокомандующим флота в Нертуне. Там чаще в тево пираты нагло входят в наши воды. Звание пусть лучше назначат на месте. Я ваших капитанов Рен, что-то там всё ещё путаюсь. Лилайн хихикнула. Она не разбиралась в штарских званиях. хард де харуны, хардеры и прочее свели бы её с ума куда быстрее, чем звание моряков Рейна. Впрочем, она понимала своего мужа. За два года своего правления он и так узнал слишком много нового. К тому же, она знала, что он скорее не уверен в данном вопросе, чем вовсе не имеет своего мнения. Ты прав. Дядя Вильямс адмиралом Бавере решать этот вопрос лучше нас с тобой. Но почему ты вообще говоришь об этом? Я хочу убедиться, что ты согласна и готова подписать документы сегодня ночью. Лилайна аж приподнялась едва не сбросив поднос, стоявший на кровати. Сегодня? Как ты себе это представляешь? Антракс развёл руками. Подделаем печать, я добавлю к приказам письмо с условным знаком, где сообщу, что это не шутка, и отправим с этим всем дракона в Рокрен. Просто ему же это для брака нужно. «Пока невесту не увели, надо заявить о своем положении». Лилайна хихикнула. «Граф Дракон?» — пробормотала она. «Хорошая у Рейна знать!» «Почему Дракон?» «Граф Маркрафт?» Лилайна резко перестала смеяться. «Маркрафт?» — переспросила она. «Это вы просто так, да?» «Нет. Дракона зовут Делин Маркрафт, и он младший брат покойного герцога Гудвина Маркрафта». Это еще одна причина, почему его назначение кажется мне очень уместным. В конце концов, Нертун был частью владения именно Маркрафта, а значит, местные примут его радушно. Быть может, после дракон сможет стать герцогом, но пока знать Рейна подобного не примет, даже если речь пойдет о захваченных землях Эдифа. Лилайна понимала разумность доводов, но хмурилась, думая совершенно о другом. Но как? Как так вышло, что Маркрафт стал пиратом? спросила она: "Это же древнейший род континента, один из благороднейших родов, и вдруг пират". Антраксус усмехнулся: "Ты у нас тоже благородного рода, и вдруг замуж за иштарцом". Лилайна улыбаясь легонько толкнула его в бок, но муж, перехватив её руки, притянул к себе, чтобы коротко поцеловать в губы. "Спроси у него вечером, а теперь пора одеваться выезжать, а то скоро за нами пришлют кого-то из слуг". Лилайна недовольно скривилась, представив, что сюда заявится и Штарка. Видеть эту женщину она не хотела, поэтому послушно встала и надела свое светлое платье. — Ты, помнится, говорил, что у тебя есть штаны для меня, — сказала она, вспоминая. — Решила переодеться. — Думаю, что когда мы пойдем дальше на север, это будет уместно, а то тебе опять придется убивать похотливых разбойников. Антракс улыбался, видя, как его маленькая птичка старательно плетет косу. Когда она была готова, мужчина взял её на руки и отнёс в низкобозом, не принимая никаких возмущений и возражений. Даже упоминание о больной спине заставило его сказать лишь одно: "Не знаю я ни про какую спину". Он поцеловал её в нос и строго велел Арике не нагружать его жену, сказав, что та дурно себя чувствует. Лилайна смутилась, замечая странные взгляды в свой адрес. Только на этот раз не было ни шуток дракона, ни глупых вопросов Арики. и позволили оставить в тайне причины своего неловкого румянца.